Глава четвёртая. «Даниэла, ты не рада мне?» Мужчина удивленно приподнял бровь и улыбнулся. «Совершенно неприветливо, я бы даже сказала, ядовито!» «Бен. Бенедикт Брамс стоял напротив прилавка, и от его взгляда мне было не по себе. Волоски на руках шевельнулись, а по коже пробежался зуд, словно ее кололи тысячи иголок. Его приход добром не закончится. Внутренний голос забил тревогу. Знала ли Мод Эндрюс, что Бенедикт приедет сегодня? Или это чистая случайность? Как бы то ни было, нужно уходить. И чем раньше я это сделаю, тем лучше. Благо рабочий день закончился, а в кабинете хозяина чисто. Так что здесь меня больше ничего не держало. Добрый вечер. Я попыталась придать своему голосу будничный тон. Вы довольно скоро вернулись. Ах, Даниэла! Мужчина облокотился на прилавок, в глазах появился нехороший блеск. Я же просил обращаться ко мне на ты. Мы уже столько лет знаем друг друга. Вы, сын хозяина, холодно процедила я, сминая в руке влажную тряпку. Я не могу обращаться к вам подобным образом. «По моей просьбе тоже?» «Да», — коротко ответила я, подходя к кассе. Закрыв ее на ключ, я немедленно начала собираться домой. Дождь все еще лил, как из ведра. Но сейчас меня даже ураган с громом и молниями не смог бы остановить. «Вы извините, мне нужно идти». Накинув на плечи шерстяную шаль, я засобиралась на выход. «Постой!» Мужчина грубо схватил меня за руку. Куда же ты? Отпустите! Я попробовала вырваться, однако мои попытки только раззадоривали Бенедикта. Ты боишься? Он облизнул языком губы. Стало настолько противно, что я с трудом сдержала дрожь отвращения. Вдобавок ко всему, от мужчины разило спиртным и пахло духами. Не мужскими, женскими. Приторно сладкий аромат дешевой парфюмерии буквально душил меня. Почему ты боишься? Бенедикт притянул меня к себе, чтобы поцеловать в губы, но я вовремя среагировала, отвернувшись. Мерзкий шершавый язык прошелся по моей щеке. В ту же секунду меня пронзила волна отвращения. Позвоночник прострелил ледяной поток мурашек что вы себе позволяете я дернулась не нужно притворяться неженкой хищно прищурившись произнес бенедикт строишь из себя леди хотя такой не являешься твой отец преступник ты дочь предателя желчно выплюнул он Тело сотрясало крупная дрожь, а щеки раскраснелись как угли в печи. Бенедикт прав. Я, дочь преступника. Отца казнили, а нас с мамой сослали и лишили магии. Мама кричала тогда, что папа не виноват. Его оклеветали, но факты были на лицо, хотя я мало что помню. Может, хватит пудрить всем мозги? Бенедикт не унимался. «Я ведь могу взять тебя силой. Прямо здесь. И ты даже вякнуть не посмеешь. Но я хочу!» Внезапно мужчина ослабил хватку. «Хочу!» Продолжил он с придыханием. «Хочу взять тебя в жены!» «Даже если бы вы были последним мужчиной на земле, я бы никогда не вышла за вас замуж!» я ответила со всей гордостью, которую только смогла собрать. «Ах ты дрянь!» Бенедикт замахнулся в ударе, и я инстинктивно зажмурилась. Однако то, что произошло потом, выбило из легких последние остатки воздуха. Ладонь мужчины зависла буквально в паре сантиметров от моего лица, будто ее кто-то держал, но в лавке никого не было. «Неужели магия каким-то образом просочилась через браслет? А может, Хаан Мал все же сумел его повредить? Не знаю. Да и думать, если честно, не хочу. Точно не здесь и не сейчас». Воспользовавшись короткой заминкой, я снова дернулась. От выпитого алкоголя и шока Бенедикт покачнулся, и мне удалось вырваться. Подхватив упавшую на пол шаль, я опрометью выбежала прочь из лавки. Пришедший в себя Бен кинулся следом за мной, однако догнать был уже не в состоянии. «Ведьма!» С яростной ненавистью бросили мне в спину. «Ты ведьма, Даниэла!» Сердце колотилось где-то в горле и стремилось вырваться на волю. «Никогда! Никогда мне еще не было так страшно!» Не 10 лет назад, когда я впервые увидела Эймунда Торас с сине-черной чешуей на руках, Ни в башне в компании беглых магов, даже когда услышала звериный рык дракона, мне не было так страшно, как сейчас. У меня не хватило мужества, чтобы обернуться. Я бежала так быстро, как только могла. Ноги в старых сапожках с истертой подошвой скользили по мокрой мостовой и разъезжались в стороны. Я падала, поднималась и снова бежала. Когда, наконец, достигла дома, вся моя одежда была перепачкана в грязи. Колени разбиты в кровь, а на ладони зияла рваная ранка. Видимо, задела камень. Но я в безопасности. А это самое главное. Переступив порог, застыла на пару мгновений. Тишина. Скорее всего, Мутти отдыхала. Так что я быстренько, чтобы меня не заметили, шмыгнула на лестницу. «Даниэла!» — донеслось из маминой комнаты. «Ты уже пришла?» «Да!» — отозвалась я. Я приготовила рыбный бульон. «Скоро спущусь, только переоденусь!» Не став ждать, пока меня разоблачат, я пулей забежала к себе в комнату и закрыла дверь на засов. «Слава двуликому богу!» Мотти меня не увидела, иначе снова бы начались вопросы. А на эти вопросы я отвечать не хотела. Бенедикт. Как же я сразу не догадалась. Не зря госпожа Эндрюс попросила меня остаться. Она все знала. Знала, что Бенедикт Брамс вернется раньше запланированного. Внутренний голос твердил, что сегодняшнее происшествие добром не закончится. «Меня же могут уволить!» «И что я буду тогда делать? Работы в нашем захолустье не так-то много. Откуда я возьму деньги?» «Боже, Даниэла!» Я обессиленно съехала вниз по стенке и села на холодный пол. «Тебя едва не...» Я была не в силах выговорить это слово даже у себя в мыслях. Было настолько жутко, что я соображала с трудом. «Меня сегодня могли взять силой, если бы... если бы не магия! Именно она остановила руку мужчины! Но как?» Поднявшись, на негнущихся ногах побрела в сторону окна. Возле него стоял старенький туалетный столик с треснувшим зеркалом. Вот в него-то я и взглянула. Чувствовала себя совершенно отвратительно и выглядела не лучше. Завившиеся от сырости волосы были похожи на паклю, от лица и губ отлила вся краска. И теперь я походила на грязное, размытое привидение. Нужно было умыться, смыть с себя грязь и прикосновение мужских рук, избавиться от приторного аромата дешевых духов, которые я притащила с собой. Словно зловонное облако он облепил мою кожу, из-за чего казалось, что Бенедикт находится где-то рядом. Я даже испуганно обернулась, но в комнате, разумеется, никого не было. Однако меня не покидало ощущение, что за мной кто-то следит. По спине пробежали мурашки, словно холодок коснулся кожи. Окружающие звуки усилились в несколько раз, став зловещими шепотками и шорохами. «Никого здесь нет», — прошептала я себе под нос, чтобы успокоиться, но мне это не помогло. Беспокойный взгляд, не переставая, исследовал темные углы комнаты. Меня окутала пелена неопределенности, которая заставляла каждую клеточку моего тела быть настороже. Из немого оцепенения меня к стук в дверь. «Даниэла?» «Да-да!» Я не смогла совладать с голосом. Он все таки задрожал. «Спустишься к ужину?» «Да-да! Сейчас!» Все хорошо?» Все нормально!» Отозвалась я. Голос Мотти помог мне собраться с мыслями. «Я сейчас умоюсь и спущусь!» Хорошо. Я услышала, как женщина глубоко вздохнула, а после направилась к лестнице. Соберись, Дани! Отвесив себе мысленный подзатыльник, я направилась в ванную. Горячей воды не было, по трубам текла только холодная. Ледяная вода прекрасно привела меня в чувство. Голова прояснилась, а с глаз спала пелена страха. Мне необходимо уволиться. Я обратилась к своему отражению в зеркале. Длинные светлые волосы все еще пушились. Но сейчас я хотя бы не была похожа на бледную моль. Ледяная вода вернула коже здоровый румянец. Взгляд голубых глаз стал ярче, черты лица чётче. «Да, мне нужно уволиться», — повторила я. «В следующий раз мне может так не повести. Найду другую работу». «Подальше от лавки господина Брамса. Можно устроиться обратно в газетный киоск. Меня там еще помнят». «Да, так и сделаю». Кивнув своему отражению, я переоделась в сухое домашнее платье и спустилась к ужину, который прошел относительно тихо. Мотти не задавала лишних вопросов. Поговорив о том, что нам нужно начать готовиться к зиме, мы обе разошлись по своим комнатам. «Сон пришел быстро». Не заставила себя ждать и пробуждение. Вскочила я от громкого стука, который доносился с первого этажа. За окном было раннее утро, лучики солнца едва коснулись земли. Город в это время всегда был окутан плотным густым туманом. Кто же это мог быть? Ответ не заставил себя долго ждать. «Открывайте, полиция!» Во входную дверь снова забарабанили.